Глава пятнадцатая. И попугай. А что же попугай? Почти два года ушло у меня на то, чтобы разгадать тайну двух попугаев. Письма, которые я написал сразу по возвращении из Руана, не принесли особой пользы. На некоторых из них я вообще не получил ответов. Наверняка меня посчитали обычным придурком, выжившим из ума самозванным исследователем. который цепляется за мельчайшие детали, в жалкой надежде прославиться. А ведь на самом деле в молодых гораздо больше придурковатостей, чем в старых. Они куда более эгоистичны, склонны к саморазрушению и вообще. С большими странностями. Просто с ними все носятся. Когда кто-то совершает самоубийство в 80 лет, или в 70, или в 54... то говорят о размягчении мозга, постменструальной депрессии или о последней вспышке злобного тщеславия. Пусть, дескать, все почувствуют себя виноватыми. Когда самоубийство совершают в 20, то это высокодуховный отказ от той презренной игры, которую предлагает нам жизнь. Не просто акт мужества, но еще и моральный и социальный протест. Жить... Пусть этим пробавляются старики. На самом деле все это чистая придурь. Это я вам как врач говорю. И раз уж мы затронули эту тему, должен сказать, что идея, будто Флобер совершил самоубийство, тоже чистая придурь. Придурь конкретного человека. Руанса по имени Эдмон Леду. Этот фантазер дважды всплывает в биографии Флобера не оба раза, Он только и делает, что распространяет сплетни. Первая дурацкая выдумка, будто Флобер был обручён с Джулиэт Герберт. Леду утверждал, что лично видел копию искушения святого Антония, подписанную Джульет от Гюстава со словами «Ама фьянси» «Моей невесте» по-французски. Странно, что он видел книгу в Руане, а не в Лондоне, где жила Джульет. Странно, что никто больше не видел этого экземпляра. Странно, что он не сохранился. Странно, что... Флобер нигде не упоминал о помолвке. Странно, что такой поступок противоречил бы всему, во что он верил. Странно и то, что другое клеветническое утверждение Лиду о самоубийстве также противоречит глубочайшим убеждениям писателя. Послушайте... «Давайте поучимся скромности у раненых животных, которые заползают в угол и сидят там тихо. Мир полон людей, проклинающих провидение. Хотя бы ради хороших манер не следует вести себя подобным образом». Или все та же цитата, которая прочно угнездилась у меня в голове. «Людям, подобным нам, нужна религия отчаяния». «Только приговаривает так и есть, так и есть». И, заглядывая в разверзнувшую у ног черную бездну, можно сохранять спокойствие. Это не слова самоубийцы. Это слова человека стоицизм которого так же глубок, как и его пессимизм. Раненые животные не убивают себя. И если ты понимаешь, что взгляд в бездну вызывает спокойствие, то ты в нее не прыгаешь. Может быть, в этом была слабость Элен? Она была неспособна смотреть в бездну. Она могла лишь поглядывать в ту сторону. Некоторые могут переглядеть бездну, другие не обращают на нее внимания, но те, кто все время поглядывают в сторону бездны, становятся одержимы ею. Она отмерила точную дозу. Раз в жизни ей пригодилось то обстоятельство, что она жена врача. Версия Лиду такова. Флобер повесился в ванной. Он мог бы с тем же успехом утверждать, что Флобер зарезался таблетками от бессонницы. На самом деле произошло вот что. Флобер встал, принял в ванну, с ним случился апоплексический удар. Он доковылял до дивана, где и был найден при последнем издыхании врачом, который впоследствии выписал свидетельство о смерти. Вот что случилось. Конец истории. Первый биограф Флобера говорил с этим врачом, и врач сказал именно так. Версия Лиду требует такой последовательности событий. Флобер залез в горячую ванну, повесился каким-то доселе неизвестным манером, потом вылез, спрятал веревку, добрался до кабинета, упал на диван, И когда пришел доктор, умудрился симулировать симптомы апоплексического удара. Просто смех, ей-богу. Говорят, не бывает дыма без огня? Очень даже бывает. Эдмон Лиду — яркий пример самозарождающегося дыма. Кто вообще был этот Лиду? Кажется, никто не знает. Он не был специалистом в чем бы то ни было. Он был полным ничтожеством. Он и существует только как выдумщик двух ложных утверждений. Может быть, ему навредил кто-то из флоберов, а Шиль не смог вылечить его на туптыш? И это была весьма эффективная месть, потому что теперь почти ни одна книга о флобере не может обойтись без обсуждения версии самоубийства. В конце она всегда отвергается. Как видите, и я этого не избежал. «И вот вам лишнее отступление, негодующий моралистический тон, которого явно не достигает цели. Я хотел написать о попугаях. По крайней мере, о них у Лиду не было никакой теории. А у меня есть. И не просто теория. Как я уже сказал, это заняло у меня добрых два года. Нет, это преувеличение». Правильно будет сказать, что прошло два года, пока вопрос разрешился.